Четвёртое глотание верёвки. Групповое состязание. Результат зависит от того, какой длины верёвку сумеет заглотать, а затем отрыгнуть за ограниченное время, обычно за 1 минуту, каждый участник соревнования. Те участники, которых на втором этапе постигнет неудача, дисквалифицируются и направляются к врачу. Упражнение укрепляет мышцы желудка. и способствует значительному сокращению потребления пищи. Впрочем, как будет показано в следующем разделе, той же цели можно достичь и более приятными способами. Откровенный разговор о еде. Каждый вечер на кухне разыгрывается душ разодирающая мелодрама следующего содержания. Место действия кухня в пригородном доме. У пустой миски маяца кот Он нетерпеливо мяукает и посматривает на хозяина, который возится с электрическим консервным ножом. Хозяин вываливает в миску содержимое консервной банки. Вот тебе, кисуля, мясные обрезки с питательной подливкой и вкусовыми добавками, твои любимые. Кот подозрительно обнюхивает миску. И ты думаешь, я стану есть это месиво? Хозяин подталкивает кота носком туфли. Кушай, кушай, ты же их любишь. Кот брезгливо отворачивается. Да лучше подохнуть с голоду. Хозяин направляется к телевизору. Дела твое. Была бы честь предложена. Кот, подождав минут 5, убеждается, что хозяин не шутит. Ладно, уговорил. Кот в один присест, сметает всё под чистою. Положил лапу на сердце. Разве это не про вас? Вы уплетаете подливку, влизываете миску, обжираетесь до ума по мрачению и при этом клянёте свою бесхарактерность. Будь у вас сила воли, вы бы к этой житве не притронулись куда там. Вы не можете устоять перед искушением. Стоит хозяину подвинуть вам миску с едой, вас от неё заушеня не оттащишь. А в результате Результат вы видите всякий раз, как проходите мимо зеркала. Да-да. Этот пухлый лохматый шар, каваляющий по ковру, точь-в-точь точь гигантский меховой наушник, вышедший на прогулку. Никто виной как вы, уважаемый. Помните блаженные денёчки, когда вы ещё бойкий, худощавый котёнок, резвились до упаду и запросто взбирались на стулья. Сегодня попробуйте взберитесь, либо кости вывихнете, либо опрокинете стул на себя. Одними упражнениями дело не поправишь. Чтобы вернуть себе былую стать, вам придётся дать бой собственному чревоугодию. Первонаперво следует разобраться в своих гастрономических пристрастиях. По этому признаку коты делятся на три группы. Первая группа привереда. Вы не станете есть, что попало. Еда должна быть не слишком горячая, не слишком холодная, не слишком жесткая, не слишком жидкая, не слишком сырая, и запах, чтоб не слишком сильный. Подчас вы не столько едите, сколько придираетесь к еде. Вторая группа «Жевало». Вы жуёте всё без разбора. Телефонный шнур, не распечатанные письма, грязь, чужие пальцы, собственные хвост. Когда устают челюсти, вы несколько минут лежите с открытым ртом и отдываетесь. Но тут вам на глаза попадается резиновый жгут или старая шариковая ручка, не хочешь, а зажуёшь. Третья группа всеядина. Вы съедаете всё, что подаёт признаки жизни, и всё, что не подаёт, тоже, по крайней мере, пытаетесь съесть. Ваше единственное отличие от живалы состоит в том, что вам больше нравится глотать, чем жевать. Поскольку привереды воротят нос от всякого блюда, можно было бы предположить, что ожирение им не грозит. А нет. Есть, они не едят, зато пробуют без конца. Походят, походят и опять к миске снять пробу. Действительно, несъедобное, или мне только показалось. Так кусочек за кусочком и набирается. Наш совет при верядам. Постарайтесь придерживаться такого распорядка, чтобы рандыву с миской повторялись не каждые четверть часа, а раза два-три в день. Другой помощи вам, пожалуй, и не требуется. Сложнее будет перебороть себя жевалом. работаете челюстями, вы забываете обо всём на свете, в том числе и о калориях. Как же бороться с этой вредной привычкой? Да никак. Наоборот, обложитесь всякими соблазнительными финтифлюшками и жуйте на здоровье. Может статься в один прекрасный день жуя старый ластик, вы так увлечётесь, что пропустите даже час обеда. Но труднее всего совладать с собой в сидячем